Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Знаешь, Филимон, к нам с тобой сегодня пришло очень длинное письмо. Угу, ну, я готов слушать, читай. Итак, здравствуйте, Любознайка, Филимон и дядя Лёша. Угу. Дядя Лёша замечательно рассказывал об удивительных полётах сварцов над заливом. И у нас новый вопрос. Наш знакомый муравейник с большими муравьями в этом году... Вдруг оказался метров на 7 дальше от тропинки, возле которой он стоял уже много лет. Мы в недоумении. Неужели сами муравьи смогли перебраться в более безопасное место? Или им помогли? Ведь муравейник не просто куча сухих веток и хвоинок, а сложная система коммуникаций. Бабушка Лада и внуки. Кристина, Ренат и Денис. Угу, какое интересное письмо. На самом деле, а представляешь, а вдруг это муравьи сами схватили все вот эти иголочки, мусоринки и перетаскали в новое место. Как ты думаешь, это возможно? Я думаю, в наше время возможно всё. Угу, это точно. Ну, давай послушаем, что дядя Лёша расскажет. Он всегда так интересно рассказывает. Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. Здравствуйте, дядя Лёша Здравствуйте, друзья мои, здравствуйте э, Очень интересный вопрос Могут ли муравьи перенести свое действительно сложное сооружение Свой муравейник в другое место Ответить, наверное, нужно мне Это я вот размышляю, как мне лучше покороче ответить. Э, нужно мне таким образом. Муравьиное гнездо в большей и самой главной своей части находится под землёй. Вернее, в земле, в почве. И достаточно глубоко. Метр-два, может быть, в некоторых местах, если почвы такой слой действительно достаточно толстый имеется, это гнездо достигает даже трёхметровой глубины. То, что мы называем муравейниками в случае «рыжего лесного» муравья Это конкретный совершенно вид муравьев, который делает вот такие вот купола из хвоинок над гнездом. Вот э, это самая муравьиная куча, это сложное сооружение, система коммуникаций, система специальных коридоров, э, переходных пунктов, это только часть муравьи гнезда. Для рыжего лесного муравья такие вот купола очень характерны. Их необходимо строить, потому что эти муравьи живут в хвойных или в смешанных, но главным образом всё-таки в хвойных лесах, да и из сосновых хвоинок обычно не совсем целиком, но на 90%, почитай, и состоит такой купол. И в таких лесах, в общем-то, довольно густая тень не сравнить с светлой, скажем, березовой рощей. Очень близкие родственники рыжего лесного муравья, которые живут в подземных, как практически все остальные вот такие вот близкие к рыжему лесному виды муравьев, в подземных гнездах. Они никаких куполов не строят. Они просто выбирают место для гнезда такое, чтобы оно всегда летом было в течение достаточно долгого времени освещено, а значит прогрето солнцем. В хвойном лесу рыжий лесной муравей должен найти место, а это не просто где солнце будет освещать, ну, хоть относительно небольшой, ну, скажем, э, ну квадратный метр или два, да, квадратных метра, вот такой вот участок поверхности. Надо строить купол, у которого будет наклонные поверхности, обращенные к солнцу. Значит, надо построить купол в таком месте и такой высоты, и такой формы, чтобы у него всегда к солнцу был повернут какой-то его бок. Муравьи очень точно следят за тем, как меняются условия освещенности и утепленности. И они не ждут, пока дерево которая поблизости начала расти и вот сейчас бросает лёгкую тень, пока она вырастет побольше, и тень от него станет совсем густой. Нет-нет, они всегда и всё время внимательно следят за тем, чтобы эта их утеплительная крыша работала с максимальной отдачей. Как это происходит? Как она работает? Работает на самом деле муравьиная семья. В почве должна быть температура, ну, больше 25 градусов, чтобы дети муравьиные и сами муравьи могли там жить. И расти нормально. Муравей, который чувствует внутри земли, да, в гнезде, под землей. Чувствует, что он начинает... Внутри земли, да, в гнезде, под землей. Чувствует, что он начинает охлаждаться. Поднимается вверх, в купол. А купол, нагретый солнцем, если этот купол на правильном месте. А как же иначе? Конечно, он на правильном месте. А в куполе температура гораздо выше 30 градусов. Там этот муравей скоро согреется. И согревшись, быстро-быстро лезет вглубь земли. Там он отдает тепло и быстренько снова поднимается наверх. То есть происходит как бы круговой поток из муравьев. Охлажденные поднимаются вверх нагреваются, опускаются вниз, отдают тепло, охлаждаются, снова поднимаются вверх, нагреваются, спускаются в гнездо, отдают тепло, охлаждаются, снова поднимаются вверх. И так идет все время такой вот круговой поток муравьев. Что же касается того, что ваш знакомый муравейник оказался в новом месте, я думаю, что в новом месте оказалась именно его утеплительная крыша, именно вот эта самая кутя Причем начали они там ее строить, разумеется, из строительного материала, который просто находится вокруг, который легко подобрать. Когда они собрали более-менее все сосновые колючки и веточки, и всякие, может быть, даже травиночки, подходящие для постройки, то им оказалось ближе и легче снимать эти веточки-колючки со старой постройки, со своего старого купола, чем бегать куда-то подальше в лес искать новые. Понимаете? Муравьи очень рационально себя ведут. Они сначала употребляют весь материал, который буквально под ногами, а когда этот материал кончится, они берут тот материал, который ближе. Поскольку старая утеплительная установка, старая крыша, старая муравьиная куча уже нехорошо работает, и они точно строят новую в хорошем, правильном месте, то, конечно же, они ее понемножку разбирают и уносят, и строят себе новую, такую вот замечательную утеплительную крышу. Насколько я понял, старый муравейник, их башня утеплительная, э, исчезла. Тут только одно объяснение. Ее просто использовали. Другое дело, что очень может быть, что они бросили и гнездо, которое было под старой кучей, в старом месте внутри земли, и построили гнездо новое. Это вполне возможно. Ну, не исключено, конечно... Можно предположить такое, что на новом месте выросло гнездо, выстроено гнездо, а над ним это самая крыша-утеплитель, в качестве дочернего образования, так сказать, дочерней колонии вашего старого знакомого гнезда, знакомой семьи муравьёв, да? А старая семья почему-то разбрелась. Такое бывает, такое может случиться тоже. Ну, например, какие-нибудь паразитические жуки э, или ну, их много, врагов у муравьёв, э, нахлебников, э, паразитов, э, да и непонятно непосредственно хищников, мелких в том числе, которые специально именно на муравьев охотятся. И на муравьях паразитируют очень много Очень может быть, что старое гнездо, старая семья просто распалась. Как дела по-настоящему обстояли с этим процессом, так по письму, по рассказу, конечно же, я не могу. Это надо было бы предпринять целые исследования. Но возможные варианты мы с вами обсудили.